Глава 3. Локтев уехал, а я осталась сидеть на скамейке. Стоит ли говорить мужу о визите Андрея? Наверное, нет. Маневин очень расстроится. Не нужны Феликсу лишние переживания. Он ничего не сможет сделать с бывшей супругой. Сама справлюсь. Найду подход к Марии Ивановне, она заставит свою подлую внучку прикусить язык. Ну-ка, изучу содержимое папки, которые оставил Локтев. Я пошла в сад, легла на раскладушку и погрузилась в чтение. Семья Демидовых раньше жила в центре Москвы, в Старом доме, построенном в начале 20 века. В небольшой трёшке обитали Борис Константинович, сотрудник одного из московских НИИ, Мария Ивановна, его жена, врач-терапевт, и двое их детей, Гена и Миша, который был на пять лет младше брата. Евдокия Сергеевна, мать Марии, жила вместе с дочерью и зятем. Пятерым людям не очень-то комфортно жилось в небольших апартаментах, шестиметровой кухне и крохотном санузлом, но тогда многие ютились в коммуналках. Демидовы мало чем отличались от своих немногочисленных соседей, у них не было машины, зато имелась избушка в деревне Козловка. В Пятистенке всю жизнь прекрасно обитала Евдокия Сергеевна, но потом ее дочь вышла замуж за Бориса, родила Гену, и мать приехала помочь с младенцем. Декрет тогда давали на короткий срок. Ребенка, которому исполнилось несколько месяцев, приходилось определять в ясле. Нет, никто не запрещал уволиться с работы и сидеть дома, но как прожить на одну зарплату? Научный сотрудник получал немного, да и терять трудовой стаж Мария не хотела. Поэтому Евдокия Сергеевна засучила рукава, стала для Гены нянькой, а для дочки и домработницей. Не успел первый внук подрасти, как появился второй, и баба Дуни окончательно угнездилась в столице. В деревню она уезжала с мая по сентябрь, увозила на свежий воздух мальчишек и работала, не покладая рук, закатывала на зиму банки. Когда ребятишки подросли и отпала необходимость везде ходить с ними за руку, Евдокия постарела. Ей стало трудно носить воду из колодца, топить печь, и вопрос об ее возвращении на постоянное жительство в Козловку не поднимался. Баба Дуня осталась с дочкой и зятем, твердой рукой вела хозяйство. Никаких бурных событий в жизни Демидовых не происходило. Были радости, Борис защитил кандидатскую диссертацию. Марию Иван вновь сделали за отделением районной поликлиники. Денег стало больше, но машины они так и не обзавелись. Геннадий окончил девять классов и поступил в художественное училище. Он решил стать декоратором, делать реквизит для театральных спектаклей. Когда Гена перешел на второй курс, семья перебралась в новую квартиру. Сменила свою трешку на такую же по размеру, но в блочной башне в другом районе, в противоположном конце столицы. Почему Демидовы решили переехать? Обмену предшествовала череда мрачных событий. В доме Демидовых ограбили, изнасиловали и убили молодую женщину. На труп наткнулся возвращавшийся вечером занятия Гена. Юноша, наверное, перепугался, и, конечно, его стали таскать в милицию для дачи показаний. Общение с сотрудниками отделения — не самая приятная вещь, но следствие закончилось. А куда деться от неприятных эмоций, которые испытываешь, входя каждый день в подъезд, где ты обнаружил труп? Скорее всего, родители, чтобы избавить сына от нервного потрясения, в рекордно короткий срок провернули обмен. Долго квартиру не выбирали, перебрались в первую попавшуюся. Не успели они обустроиться на новом месте и отойти от стресса, как скончался Борис Константинович. Его никак нельзя было назвать стариком, он никогда не жаловался на сердце, но у Бориса случился обширный инфаркт. Вскоре после похорон зятя умерла баба Дуня. Казалось, птица удачи навсегда улетела из гнезда Демидовых. Но рано или поздно тяжелые времена проходят. Гена получил диплом и устроился на работу в театр, создавал декорации, разные предметы, которые требуются по ходу действия спектакля, вазы, украшения, мебель. Несколько лет он трудился в мастерской, а потом ему в голову пришла гениальная идея. В России тогда зарождался класс по-настоящему богатых людей — Они, в отличие от подпольных советских миллионеров, не скрывали свои доходы. Обладатели тучных состояний в СССР ставили в своих квартирах обшарпанные входные двери, ходили годами в одном пальто и не пускали в дом гостей, чтобы те, не дай бог, не увидели кузнецовские сервизы, картины великих мастеров, уникальные ковры. Их жены никогда не выгуливали свои шубы из соболя. Детям строго-настрого запрещалось говорить, что они едят на завтрак черную Кру. Такое поведение объяснялось страхом попасть в зону внимания ОБХСС. ОБХСС – отдел борьбы с хищением социалистической собственности. Деньги в те времена богачи зарабатывали отнюдь незаконным путем. Кое-кто шил в подпольных цехах одежду. Особым спросом пользовались плащи из ткани балонья и женские костюмы из кремплена а кое-кто просто воровал. Мужские и женские трусы тех лет держались на теле с помощью белой тонкой резинки. Она продавалась на метры в каждой глантерее и стоила дешево. Но никто не знал, что копеечный товар имеет сортность. Директор магазина получал его с фабрики с маркировкой «3», а потом выставлял на прилавок под номером «1». Первый вариант стоил 10 копеек за метр, а второй — 14. Изделия ничем друг от друга не отличались, но разве что чуть варьировался цвет. Разница в 4 копейки шла в карман директора и тех, кто его прикрывал. Всего-то 4 копейки. Вам смешно? Ну да, полная ерунда. Да только эта резинка нужна была всем, начиная с младенцев и заканчивая престарелыми бабушками-дедушками. Ее активно использовали домашние хозяйки, мужчины в гаражах. Ею перевязывали кипы бумаг, с ее помощью держались не только трусы, но и мебельные чехлы, не на кроватях. Девушки стягивали резинкой волосы в хвост. В каждом доме, гараже, учреждении, в общем, везде имелись матки этой очень дешевой резинки. В 1961 году население СССР составляло 216 миллионов человек. Умножьте эту цифру на 4 копейки и представьте, что одного метра потребителю мало. Понимаете теперь, почему дети директора какого-нибудь магазина «Галантерея» ели черную икру половниками? В начале 90-х в России стали появляться другие богатые люди. Они не скрывали своих доходов, наоборот, демонстрировали их окружающим. Кичились роскошными домами, заграничной мебелью. Если советский человек мечтал купить андатровую шапку и машину Жигули, как у соседа, то новариши изо всех сил желали обзавестись эксклюзивными вещами. И Геннадий понял это одним из первых он основал маленькую мастерскую, в которой начал производить мебель на заказ. Но предприятие не снискало успеха. Диваны, кресла, столы, стулья от Демидова стоили дорого, но это же были изделия российского мастера. А все, что произведено на родине, новые русские покупать не спешили. Им требовался товар из-за границы. Гена прогорел, с горя пил три недели. А потом решил, раз ничего не получилось, потратить свои маленькие накопления на отдых. Демидов давно мечтал побывать в Великобритании, походить по замкам. Вот он и отправился в Шотландию. И там ему в голову пришла гениальная идея. Вернувшись в Москву, Демидов распечатал сделанные во время поездки фотографии, нашел снимок оригинального торшера, у которого вместо ноги была винтовая лестница. Сделал копию, снабдил ее табличкой Торшер 18 век, собственность барона Мартира, замок Труи, и позвонил одному из своих приятелей дизайнеру Юрию Витову. Тот как раз оформлял квартиру Толстосума, который заказал интерьер в классическом стиле. Светильник хозяину понравился, но он потребовал доказательства того, что напольная лампа на самом деле — копия той, которой владеет барон. Геннадий предоставил снимки помещений замка. Но заплатил солидную сумму и спросил. «На фото виден письменный стол. Ты можешь его повторить?» «Не вопрос», — ответил Демидов. «Получится один в один. И дашь мне гарантию, что более ни для кого то же самое делать не станешь велел заказчик. Спустя месяц Витов позвонил Демидову и сказал, что один из его клиентов хочет кровать, как у Наполеона. Гена понял, что нащупал золотую жилу. Сейчас у Демидова большая мастерская, в которой производят копии старинной мебели и аксессуаров. Хозяин набрал прекрасных специалистов. Их работы не отличить от оригиналов. Геннадий Борисович — честный человек. Никогда не врет заказчикам, что те получают антиквариат. Нет, к каждому стулу, креслу, столу прилагается табличка, сообщающая. Перед вами копия исторической мебели, и там же указано, где находится оригинал. А еще клиент получает документ, в котором сказано, что вещь сделана в единственном экземпляре и более никогда не повторится. Это тоже правда. Демидов дорожит своей репутацией, он заказчикам не лжет. Вещи из мастерской Демидова очень дороги. А уж если клиент хочет, чтобы их изготовил сам Геннадий Борисович, умножается оно на 10. Но, несмотря на заоблачную стоимость своих услуг, гены не жалуется на отсутствие работы, у него полно заказов. Демидов постоянно ездит за рубеж, ищет новые интересные образцы интерьера и просит у хозяев разрешения сделать копию. По завершении работы он высылает владельцам подлинников фото и диплом, где указано, чей дом теперь украшает ремейк. Благодаря этому Гена признакомился с большим количеством аристократов, завязал с ними близкие отношения и начал принимать от них заказы. Когда в замке мадам Третиньяне случился пожар и выгорела гостиная, которая помнила визиты Бальзака, Дама обратилась к Геннадию, и он не только восстановил интерьер, но и сделал это качественно и быстро. Стоит ли удивляться, что к Демидову потек ручеек заказов из других стран? А еще он владеет фабрикой, которая производит обычную мебель для простых покупателей. Гена постоянно совершенствуется. Он обучился ювелирному делу и жену себе подобрал под стать. Зинаида Семеновна — самоотверженная помощница мужа. Она ткет ковры, гобелены, ткань для занавесок. Под ее руководством работает с десяток мастериц. Кроме того, женщина талантливо расписывает фарфор и мебель. У пары есть сын Филипп. К сожалению, он родился больным. Юноши с трудом уходят. Младший сын Марии Ивановны, Миша, учился на модельера. Сейчас у него ателье, гордо именуемое «Дом моды Демидов», где шьют одежду для дома. Бизнес младшего брата намного скромнее, чем у старшего, но клиенты есть. Михаил тоже семейный человек, у его супруги красивое имя Флора и обычное отчество Николаевна. Она не работает, занимается хозяйством. Флора родила двоих детей Марфу и Никиту, девочке 15, мальчику 13 лет. Демидовы живут одной большой семьей, в которую входят Мария Ивановна, Гена, Зинаида, Филипп, Миша, Флора ее мать Олеся Николаевна, Марфа и Никита. Маленькую трешку они давно сменили на просторные апартаменты, потом возвели небольшой дом, жили в нем восемь лет, а недавно купили просторный многоэтажный особняк в Ложкине и всей семьей перебрались туда. Я перевернула листок и увидела фото медальона, похоже, золотого». В центре разноцветными камнями была выложена сцена из древнегреческого мифа о прекрасном юноше-нарциссе. Красавец превращался в цветок, который, по легенде, был назван в его честь. Внизу стояла подпись «Медальон Нарцисс». Стартовая цена — 100 тысяч долларов. Приобретено господином Перфильевым. Выставлена на аукцион госпожой Волковой. Чуть ниже от руки было написано Эту штуку Марфа на собаку повесила. «Даша!» — раздался за спиной мужской голос. От неожиданности я подпрыгнула на раскладушке, у той подогнулись ножки, и я свалилась в траву. Послышался радостный смех. Я встала и увидела Игоря, младшего сына Зои Игнатьевны, бабушки Феликса.